Глава двенадцатая. Зелёная машина. Лулула остановила машину у дома Бернарда, помахала на прощание и резво укатила на своём ярко-красном автомобиле. Алиса дождалась, когда автомобиль скроется из виду, и принялась ловить такси. В поиске таинственного глобуса она решила начать с визита к соседям Верана. Крамина с удивлением уставилась на гостью. «Алиса?» Она распахнула дверь пошире и засуетилась. «Проходите, пожалуйста. Честно говоря, не ожидала вас увидеть. Я тут вся в делах, решила навести порядок, пока лиминар приглядывает за милуоком. Проходите, не стойте у порога». В центре комнаты на жёлтом полу расположился лиминар. Рядом что-то увлечённо собирал из крошечных деталей розовокожий мальчик лет семи. Завидев Алису, лиминар приветливо кивнул. Парнишка же был настолько поглощен своим занятием, что, похоже, не заметил, как кто-то вошел в комнату. «Присаживайтесь», — Крамина указала на уже знакомые пуфы у окна. «Хотите подману?» «С удовольствием», — улыбнулась Алиса. На самом деле подману не хотелось, но она не стала обижать Крамину отказом. Ей необходимо было расположить к себе эту женщину. Ирбушка скрылась в соседней комнате. Алиса села в пуф и принялась разглядывать конструкцию, которую собирал мальчик. Похоже, он устроил крепость. Леминар тронулся до плеча сына и негромко спросил. «Милуок, ты заметил, что у нас гости?» «Угу», — пробормотал малыш, продолжая сосредоточенно соединять детали. Леминар с улыбкой развел руками, как бы говоря, «Что поделать? Он весь в процессе». Мальчик задумчиво повертел в собранную фигурку, а затем водрузил ее в центр крепости. «Ого, какая ты бледная!» Малыш откинул с длинную черную челку и, наконец, обратил внимание на Алису. Милок, одернул сына лиминар. «Так говорить невежливо». «Все в порядке», — Алиса подмигнула мальчику. «Я на самом деле бледная. А знаешь почему, милок? «Знаю». Малыш гордо вскинул голову. «Ты госковчанка!» — Алиса опешила от такого заявления. «Не госковчанка, а землянка!» — в комнату вошла Крамина. В руках она держала круглый поднос. «Мы же с тобой изучали представителей других цивилизаций!» «Точно! Землянка!» — кивнул Милуок. «Госковчане смехом!» Его вниманием вновь всецело завладел конструктор. Крамина поставила на столик перед Алисой стакан с подманом, пузатую вазочку с серыми гранулами багни и блюдечко с розовыми шариками. — Вы пробовали норги? — спросила она, усаживаясь в соседний пов. Нет. — Алиса взяла шарик. Тот оказался мягким, как земной марципан. — А что это? — Конфеты. Так их готовят на моей родине. Алиса удивленно подняла брови. — Я северянка. Слышали про слынир нор? «Конечно, туда ведут одни из врат земли». «Да». Крамина кинула в стакан с подманом ложечку багнии. Слонернур Лондон. А мой родной город Кардутур располагается неподалеку. Пробуйте». Она правильно истолковала сомнения в глазах Алисы. «Мы, северяне, гораздо меньшие сладкоежки». Алиса раскусила конфетку. Внутри оказалась светло-коричневая кашица на вкус чем-то напоминающая перемолотые бобы. Сладкие, но не приторные. Вполне съедобно. Она сделала глоток подмана. Напиток был холодным, сладкий, как вишневый компот. Но если не добавлять лепестки багнии, пить можно. «Вкусно!» — похвалила угощение Алиса. Крамина расплылась в улыбке. «Лиминар!» Вдруг спохватилась она. «Проверь, пожалуйста, как там малыш? Ему пора бы уже просыпаться». Леминар послушно поднялся на ноги. «Не забудь про окно в башне». Наказал он милу и вышел из комнаты. Кромина тем временем принялась нахваливать сына. «Леминару младшему всего три, но он уже такой смышленый». «Думаю, через пару лет будет щелкать эти конструкторы не хуже Мелуока. Такой смешной, вы не представляете. На днях взяла его за покупками, так он мне прямо на пороге магазина важно заявил. Давай так, ты идешь за продуктами, а я пока присмотрю себе новую машину». «Присмотрю себе новую машину, представляете? Так и заявил». «Такой забавный», — восхитилась Алиса. И пока Крамина не успела переключиться на другую историю, спросила. «Вы знаете, что Бернарда арестовали?» «Нет», — женщина изумлённо захлопала глазами. «А кто такой Бернард?» Алиса досадливо поморщилась. «Берноус», — поправилась она. «Берноус Лаги». Я привыкла звать его Бернардом на земной манер. «Ах, Берноус!» — Крамина шумно хлебнула подмана. «Конечно, знаю, бедняжка. Я сразу позвонила Тарузу. Говорю, как же так? А он расок нашел улики, глупости. Не мог берноуз так поступить». «Не мог», — согласилась Алиса и закинула в рот вторую половинку розовой конфетки. «Я уверена, что Бернарда подставили». «Подставили?» — округлила глаза Крамина. Алиса вернула стакан с подманом на столик и внимательно посмотрела на собеседницу. «Крамина, я могу доверить вам тайну?» «Конечно!» Глаза женщины загорелись от любопытства. Алиса наклонилась вперед и заговорила тише. «Позавчера убийца вернулся в дом Верана. Он перевернул там все вверх дном». Крамина громко ахнула. Алиса приложила палец к губам и указала глазами на милоока, хотя увлеченный конструктором мальчик вряд ли их слушал. Женщина, понимающая, кивнула и спросила шепотом. «Что ему было нужно?» «Не знаю», — тихо ответила Алиса. «Но детектив Расек считает, что убийца так и не нашел то, что искал». Она не испытывала ни малейших угрызений совести из-за того, что соврала насчет Расека. Ей нужно попасть в дом Верана, сослаться на подозрение детектива куда лучше, чем рассказывать болтушке Крамине про тайник. Во-первых, это всего лишь предположение, и может случиться, что в глобусе ничего нет. А во-вторых, Алиса прекрасно понимала, Крамина не умеет держать язык за зубами, потому не стоило доверять ей что-то по-настоящему важное. В комнату вернулся Леминар, уселся на пол и принялся помогать Милуоку. Крамина не обратила на мужа никакого внимания. «Бедняжка, Берноус!» — прошептала она. — Он так любил отца. Когда умерла Земира, Веран пару раз просил меня посидеть с Берноузом. Я тогда сама еще была ребенком, но очень хорошо помню, как малыш Берноуз говорил. Папа грустит, ему нужна новая мама. Представляете, он был так рад, когда Веран женился на Аназиде. Олеся с трудом верилась в правдивость этой истории. Но она для приличия покачала головой. И пока Крамина не принялась рассказывать ещё какой-нибудь случай из жизни друга, сказала, «Мы с вами можем помочь Бернарду». «Как?» — от удивления Крамина дёрнула рукой, забыв, что держит стакан с подманом. Сладкий напиток расплескался по полу. Женщина уставилась под ноги, на её лице читалась борьба. Видимо, любопытство отчаянно сражалось с желанием немедленно навести порядок. Любопытство победило. Крамина поставила стакан на стол и посмотрела на Алису. «Как?» — повторила она. Рассек сказал, что вы каждый день убирались в доме Верана». Алиса вопросительно подняла брови. Крамина кивнула. «Да, да, каждый день после завтрака. Значит, у вас есть туда доступ». Ирбушка широко распахнула глаза. «Да, но мы же не можем просто...» Крамина перебила Алиса. «Бернард в тюрьме. Ему там на самом деле плохо. Кому навредит, если мы попробуем отыскать то, что не нашел убийца?» Женщина закусила губу и воровато оглянулась на мужа. Леминар не обращал на их болтовню никакого внимания. «Ну что вы собираетесь там искать?» — прошептала Крамина. Алиса пожала плечами. «Не знаю, но я не могу сидеть без дела, пока Бернард в тюрьме». Крамина еще раз посмотрела на мужа. «Я собиралась заглянуть в дом к Верану», — протянула она. «Оставила там щетку для всасывания пыли». Женщина замялась и неуверенно продолжила. «Но «Ну, что скажет детектив Расек?» Мысленно она уже была готова провести Алису в дом. «Еще бы! Ведь можно будет всем вокруг рассказывать. По большому секрету, конечно» что она побывала на месте преступления. Алиса решила еще немного подтолкнуть женщину. Расек считает, что это Бернард подменил снотворное Верана. Говорит, утром, в день убийства, Бернард пришел в гости к отцу, заглянул в спальню, выкинул снотворное из бутылька и насыпал туда таблетки с большей дозировкой. И знаете, что, по мнению детектива, Бернард сделал после? «Что?» — эхом отозвалась Карамина. Выбросил лишний бутылек в мусорное ведро. Алиса многозначительно подняла брови. Крамина неуверенно улыбнулась. Она не могла взять в толк, что ей пытаются сказать. «Вы же убирались в тот день после ухода Бернарда?» «Да, конечно», — кивнула Ирбушка. В ее глазах по-прежнему читалось непонимание. «Наверняка вы вынесли мусор», — продолжала расспросы Алиса. Конечно, я всегда выношу мусор. Алиса выдержала небольшую паузу и заговорщически прошептала: Значит, кто бы ни выбросил пустой бутылёк, он сделал это уже после того, как вы навели в доме порядок. Крамина вгляделась в лицо Алисы, моргнула, и потом её брови поползли вверх. "Ну, конечно", прошептала она. "Вот именно", улыбнулась Алиса. «Убийца навещал Верана после Бернарда. И знаете, что еще?» Алиса снова сделала паузу и закинула в рот розовый шарик. Крамина подалась вперед. «Что еще?» — поторопила она. Убийца специально выбросил бутылек в мусорное ведро. Хотел, чтобы его нашла полиция. «Но зачем?» — изумилась женщина. «Чтобы детектив проверил отпечатки». Убийца заранее позаботился о том, чтобы бутылёк Верана побывал в руках Бернарда. «Какой подлец!» — ударила кулаком по бедру Крамина. «Наверняка видел, как Бернард берёт его в руки. Вот и воспользовался!» У Алисы была другая теория на этот счёт. Но она решила, что сейчас правильнее согласиться с Краминой. «А ещё!» — задумчиво протянула Ирбушка. «Похоже, она вошла во вкус». «Я думаю, убийца должен хорошо знать Берноуза и Верана». «Я тоже так считаю», — кивнула Алиса. Она знала отличного кандидата, соответствующего этому критерию. «Ой», — Крамина прикрыла рот ладонью, «вполне возможно, что и я его знаю». «Конечно», — не стала развеивать ее подозрения Алиса. «Только представьте, это может быть кто угодно, входит, притворяется другом, а на самом деле хладнокровно убил вашего соседа и подставил его ни в чем не повинного сына. «Бедняжка Берноус!» «Бедняжка!» — согласилась Алиса. «Столько всего пережить за последние дни ему очень тяжело, Крамина. В этой тюрьме просто невыносимые условия. Мы должны помочь Бернарду выбраться оттуда». Алиса, конечно, преувеличивала, говоря о невыносимых тюремных условиях. Но её слова возымели эффект. Лицо Крамины приняло решительное выражение. «Вы действительно думаете, что мы там что-то найдём?» «Я очень на это надеюсь», — совершенно искренне ответила Алиса. «Хорошо», — Крамина поднялась с пуфа. Сделала шаг к двери и посмотрела на мужа. «Лиминар, как там Лиминар-младший?» — спросила она. «Спит». Не отрывая глаз от конструктора, ответил Ирбужец. Решил не будить его пока. «Ох, ну всё как всегда», — раздражённо бросила Карамина. «Подождите меня минутку, Алиса. Если этого не поседу, не поднять с кровати, он никому ночью покоя не даст». Она быстрым шагом вышла из комнаты. Алиса сделала глоток подманы и снова принялась наблюдать за кипящей на полу работой. Леминар заметил её взгляд. «Мы строим убежище для всех ирбушцев на случай войны». Он по-прежнему изъяснялся короткими фразами. «Да», — подтвердил Милуок, — «ни один робот не проникнет внутрь». Алиса улыбнулась. Интересно, как бы прокомментировал такую игру Торнер? «Леминар». Она решила не терять времени зря. «В тот день, когда...» «Хм...» Леминар отчаянно завертел глазами, указывая на Милуока. Алиса кивнула, хотя и без его намёков прекрасно понимала, что не стоит упоминать убийство в присутствии ребёнка. «В тот день, когда мы с вами познакомились, вы случайно не видели Таруза? Может, он навещал Верана?» «Нет», — Ирбужец покачал головой. «Мы праздновали день рождения Лиминара-младшего, ходили в планетарий». «Там было круто», — подхватил Милоок. «Вернулись около двенадцати» продолжал рассказывать Ирбужец. Дети никак не могли уснуть. Где-то через час Крамина уложила Леминара младшего. А Милок? Милок, во сколько ты тогда лёг спать? Я лёг в четырнадцать часов, гордо заявил мальчик. Но я не спал, я ждал, когда на небе появится звезда Дилмира. — Это ему в планетарии рассказали, пояснил Леминар. Ну и как, Милок, дождался? Не а? Мальчуган замотал головой. «Звезд вообще не было. Я ждал, ждал, а потом уснул». В комнату вернулась Карамина. За ней шел, перебирая ножками и зевая, еще один черноволосый мальчик. Точная копия Милуока, только в два раза меньше. Малыш заинтересованно уставился на Алису. «Привет!» — поздоровалась она. Мальчик шмыгнул за спину матери. Потом осторожно выглянул, хлопая огромными зелеными глазами. «Это землянка», — сознанием дела заявил милок «Видишь, какая бледная?» «Хватит смущать нашу гостью», — строго сказала Крамина. «Леминар, покормишь малыша? Нам с Алисой нужно кое-куда сходить». Леминар подхватил сына на руки и закружил в воздухе. Мальчик весело засмеялся. Изображая большой пилотируемый самолет, леминары старший и младший умчались на кухню. Крамина заговорщически указала на дверь. «Я сейчас», — кивнула Алиса и присела на корточки рядом с Милуоком. «Скажи, когда ты ждал звезду Дилмира, ты случайно не заметил, чтобы в соседний дом кто-то заходил через дверь или залезал в окно?» Где дяде Верану?» «Не-а, не видел». И без того слабая надежда не оправдалась. Алиса собралась была подняться на ноги, когда Милуок спросил. «А он тогда уже переехал, да?» «Кто переехал?» не поняла алиса ну дядя веран милок нехотя оторвал взгляд от конструктора мама сказала что у нее больше нет работы так как дядя веран переехал жить в другое место ох милок не стоит всем вокруг рассказывать что мама осталась без работы смущенно пробормотала карамина да он тогда уже переехал алиса внимательно посмотрела на мальчика а почему ты спросил да так Милок копошился в куче деталей и откладывал в сторону красные. «Видел, как дядя Тарус проехал мимо. Он, наверное, забыл, что его папа здесь уже не живёт». Алиса напряглась, но постаралась не выдать волнения голосом. Милок, дядя Тарус проезжал мимо, когда ты смотрел на звёзды?» «Ага». Горка красных деталей росла на глазах. «Ты точно помнишь, что это было в день рождения брата?» «Ага». Малыш принялся выкладывать красными деталями пол крепости. Я потом уснул, а потом приехала скорая и мама переложила меня в кроватку. А почему ты уверен, что это был именно дядя Тарус? Может, проехала какая-то другая машина? Не, а, уверенно заявил мальчик и поднял на Алису глаза. Только у дяди Таруса такая классная машина: зеленый Ратик двести пятьдесят двенадцать с красными колесами. Ты, похоже, неплохо разбираешься в машинах. — похвалила Алиса и посмотрела на Карамину. Та выглядела озадаченной. «Может, стоит рассказать об этом детективу Расыку? предложила она. «Думаю, стоит». Алиса поднялась на ноги. Она сомневалась, что детектив примет во внимание показания маленького мальчика. Но почему бы не попробовать? «Спасибо, милок, ты мне очень помог». Малыш, похоже, не услышал последнюю фразу. Пол крепости был почти готов. Осталось найти две недостающие красные детали. Крамина крикнула мужу, чтобы приглядел за милоком, и они отправились на место преступления.